На острове Мальта была сооружена трансляционная станция, позволявшая вести обмен сообщениями по тонкому кабелю напрямую между Кальяри и Корфу с удовлетворительной скоростью. Для обеспечения хорошей изоляции этой линии, а также другой планируемой к укладке в восточной части Средиземного моря, моя фирма взяла на себя проведение электрических испытаний изолированных проводов На кабельном заводе господ из Newell энд ко в Биркенгаде. Моим ассистентом был назначен талантливый молодой человек мистер Дженкин, впоследствии получивший известность инженер-электрик. Весьма интересную задачу поставила передо мной кабельная линия через Красное море и Индийский океан. Из Суэца в Карачи в Индии, прокладка которой была поручена фирме Newell энд ко По ее заказу моя компания занималась проведением электрических контрольных испытаний кабеля, а также поставкой и установкой необходимого оборудования. Самая длинная из прежде проложенных кабельных линий, линия с острова Сардиния на остров Корфу, составляла около 700 морских миль, так что она вряд ли могла послужить основой для конструкции и эксплуатации линии протяженностью 3500 морских миль, такой, как планируемая линия в Индию. Согласно полученному опыту, с помощью переменных токов стало возможным надежно и с удовлетворительной пропускной мощностью эксплуатировать линии длиной 700 морских миль. Из письма Вернера Карлу «26 июля» 1857 года Нельзя обойтись в Лондоне без маленькой мастерской и филиала Только так у нас появляется шанс полностью забрать подводные линии в свои руки и получить рынок сбыта наших аппаратов Фирма Ньюэл Энд Ко и Вильгельм хотят выступить компаньонами Компания получит название Сименс Халске Энд Без руководства Вильгельма не обойтись, а участие Ньюала гарантирует нам его верность и тем самым подводные линии, ведь он занимается практически ими всеми. Я пообещал свое участие в укладке кабеля между Боной и Сардинией в следующем месяце и установку аппаратов. После этого между Суэцем и Карачи необходимо было создать 4-5 промежуточных станций с автоматической трансляцией, что позволяло работать без обременительной и мешавшей ручной передачи. Сооружение таких трансляционных станций на длинных подводных линиях было сопряжено с особыми трудностями, так как остаточный заряд в кабеле влек за собой помехи Если, как в случае с линией на Корфу, передача сообщений не велась вторичными токами, но против последнего способа эксплуатации выступали практические причины, состоявшие в частности в большой сложности всего оборудования. Поэтому я сконструировал новую систему переговорных аппаратов, получившую впоследствии название система Красного моря. В ней использовались не индукцией переменные токи, а меняющие направление токи батарей. Это обуславливало то, что по окончании каждого отдельного слова наступало выключение второй размагничивающей батареи и происходила разрядка кабеля перед повторным соединением с реле. Этой цели служили особые простые устройства, подробно описанные в характеристике системы, Опубликованной в 1859 году под названием Аппараты для эксплуатации протяженных подводных телеграфных линий в германско-австрийском журнале О телеграфном деле они были установлены на первом отрезке линии между Суэцем и Аденом, проложенном в начале 1859 года на трансляционных станциях в Коссеире и Суакиме. Примечание. Коссеир, ныне город Эль-Кусейр в Египте, Суаким, ныне город Суакин в Судане. Конец примечания. Приборы работали очень надежно и хорошо, так что между конечными станциями можно было корреспондировать с помощью снабженного разрядным контактом ключа Морзе так же быстро, как и на суше, в то время как при исключении трансляционных станций из линии протяженностью 1400 морских миль, обмен сообщениями производился очень медленно. Примечание. Поляризованный черно-пишущий аппарат Морзе для протяженных подводных линий 1859 год являлся усовершенствованной версией рельефного пишущего аппарата. Он рисовал черные точки и тире на бумажной полосе, самостоятельно примодимой в действие протяжным механизмом. Знаки записывались, когда штифт, на который наносилась валиком краска, прижимался к бумаге на короткое или длительное время. Приемник мог как записать телеграмму, так и передать ее дальше, усилив с помощью трансляционного устройства, если была необходимость прохождения депеши через несколько станций. Его поляризованное реле создавало переменные токи, постоянный ток меняющегося направления, так называемый ток двух направлений, что было необходимым условием для линий большой мощности, например, подводных кабелей. Поэтому прибор успешно применялся на протяженных морских линиях, таких как линии Красного моря. Конец примечания Но во время моего пребывания в Адане с помощью особого средства я нашел способ телеграфировать быстро и уверенно и по прямой линии, сделав ненужными промежуточные трансляционные станции. Во время изучения электрических свойств подземных проводов мне стало ясно, что все побочные токи, запутывающие передачу телеграфных знаков, лучше всего устранить определив передающий конец кабеля, мгновенно доставив емкости кабеля соответствующие положительные и отрицательные электрические заряды, а на приемной станции разрешив выход из кабеля лишь определенному количеству зарядов. Поначалу я думал достичь этого, подключив поляризационную батарею, имевшую такое большое количество элементов. И такую ограниченную контактную поверхность электрода, что необходимых для ее перезарядки электрических зарядов, хватало еще и на приведение в движение якоря-реле. Примечание. Поляризационная батарея состояла из одного элемента, по очереди заряжавшего с помощью вращающегося переключателя несколько платиновых элементов посредством поляризации сравнимых с ячейками аккумулятора. Они включались последовательно, так что имели большее напряжение, чем сам зарядный элемент. Конец примечания. Я соорудил такую батарею из 150 платиновых элементов, но обнаружил, что ее сопротивление вредило практически настолько же, насколько полезным было действие поляризации. И тут мне на помощь пришел счастливый случай. В Адене был отложен остаток кабеля длиной около 150 морских миль, пригодившийся впоследствии при продлении линии. Я превратил его в электрический конденсатор, позволявший получить ожидаемую мощность без влияния вредного сопротивления поляризационной батареи. После укладки кабеля я изолировал дальний конец провода а затем заземлял кабель. Результат превзошел все ожидания. Теперь депеши можно было без труда не только принимать прямо из Суэца, но и, к моему удивлению, отправлять туда без ограничения скорости передачи. Примечание. В телеграфный провод, последовательно с пишущим аппаратом, включается неиспользованный остаток кабеля, имеющий свою мощность. конденсатор. Конденсатор создает сопротивление, уменьшающееся с повышением частоты. Поэтому через включение остаточного кабеля, вызывающий помехи постоянный ток, блокируется, а медленно нарастающие низкие частоты телеграфного знака подавляются. Высокие частоты передаваемого импульса принимались в виде волн с более крутым фроном приемным аппаратом, а затем в виде резко выраженных импульсов с большой скоростью попадали в пишущий аппарат, регистрировавший уже хорошо распознанный знак. Конец примечания. Это стало первым применением конденсатора в кабельной телеграфии. Без него было бы невозможно телеграфировать на протяженных атлантических линиях так быстро и надежно, как позволяют сейчас делать превосходные зеркальные гальванометры Томпсона. Вместо изолированных концов кабеля сегодня используются бумажные, либо слюдяные конденсаторы, которых тогда еще не существовало. Как нам стало известно из одного из частных писем, пришедших с последней почтой с Ближнего Востока, В начале этого года начата энергично проводимая укладка подводного телеграфа в Красном море между Суэцем и Аденом на участке длиной 1500 английских миль. National Zeitung. 30 марта 1859 года. Для самой укладки я ввел метод систематического контроля электрических свойств кабеля, исключавший все погрешности и неточности. В исходной точке линии устанавливались часы, автоматически изолировавшие конец кабеля через определенные промежутки времени, затем соединявшие его с заземлением и, наконец, с телеграфным аппаратом. Таким образом, корабль мог производить все измерения без помощи наземной станции. То же касалось и наземной станции, непрерывно телеграфирующей кораблю свои результаты измерений, так что тот, В случае необходимости всегда имел нужные данные для расчета местонахождения внезапно появившегося дефекта согласно моим формулам. Данный метод контроля оказался весьма полезным, так как печально известная высокая температура Красного моря сильно размягчала гуттаперчу и часто вызывала неисправности. Несмотря на всю тщательность, скои устранялись дефекты. По прибытии в Адан выяснилось, что в кабеле имелся серьезный и, к счастью, легко обнаруживаемый дефект, сделавший невозможной коммуникацию с последней станцией в Суакиме. Измерение в Адане установило, что неисправность находится неподалеку, а именно в баб эль мандебском проливе, и хотя мистер Ньюэлл и его инженеры не слишком доверяли моему методу нахождения дефектов, Кабель был все-таки выужен немного раньше указанного мной места и перерезан. При этом, к общей радости и удивлению, оказалось, что в ведущей в Суаким части кабеля дефектов не было. Изъян находился практически точно в рассчитанном месте и был устранен вставкой небольшого участка нового кабеля. Благодаря этому успеху так называемая научная чепуха тут же превратилось в научное достижение. Это стало возможным благодаря тому, что при этой укладке я полностью заменил измерение тока измерением сопротивления. Точной единицы измерения электрического сопротивления тогда еще не существовало. Хотя якобы как и пытался повсеместно ввести чисто эмпирическую единицу измерения сопротивления, разослав куски медной проволоки с одинаковым сопротивлением ученым и механикам с рекомендацией принять данное сопротивление за эталон, вскоре выяснилось, что сопротивления менялись, а повторное копирование эталона намного увеличивало разницу. В моей фирме за единицу сопротивления до сих пор принималось сопротивление медного провода длиной в одну немецкую милю и диаметром 1 миллиметр. и на ее основе были разработаны шкалы сопротивления. Однако оказалось, что медь сама по себе, даже самая чистая, имеет существенно различающееся специфическое сопротивление, и оно способно изменяться с течением времени. Принять за эталон абсолютную единицу Вебера запрещало состояние знания о проведении электрических измерений, не позволявшая достичь тождественности различных форм этой единицы. С учетом данных обстоятельств я решил взять за основу воспроизводимой единицы измерения сопротивления чистую ртуть, предложив принять за единицу сопротивления ртутного столба длиной 1 метр и площадью поперечного сечения 1 квадратный миллиметр при ноле градусов Цельсия. Примечание. Абсолютная единица Вебера Карл Фридрих Гаусс и Вильгельм Вебер вывели так называемую абсолютную электростатическую систему единиц и электромагнитную систему единиц из определения, что два равных точечных заряда или два единичных полюса магнита, расположенные в вакууме на удалении 1 см друг от друга, взаимодействуют с силой в 1 ДИН. 1 ДИН единица измерения силы СГС приблизительно равна весу в 1 миллиграмм. Для сопротивления в этих системах существовали неудобные для практического использования единицы. Поэтому на конференции 1884 года в Париже список единиц электромагнитной системы был расширен. Отсюда появилась используемая повсеместно практическая измерительная система, имевшая такие единицы, как вольт, ампер, ватт, ом и так далее. Установленная Вернером Симмонсом с помощью ртутного столба единица сопротивления составляла до 6% международно принятой единицы в 1 ом. Сопротивление ртутного столба в 1 ом выведена Вернером фон Сименсом и принята в 1882 году в Париже в качестве международной единицы измерения. Спиральная, заполненная чистой ртутью стеклянная трубка, имела поперечное сечение 1 мм квадратный и длину 1,63 метра. Сосуд погружался в талую воду, для получения определенной температуры в 0 градусов Цельсия. Такой ртутный столб имел сопротивление в 1 Ом. Конец примечания. Я еще вернусь к данной единице сопротивления при перечислении моих работ, в которых она рассматривается, и хочу лишь заметить, что изготовленные моей фирмой и упорядоченные в соответствии с системой меры весов Шкалы сопротивления ртутного столба оказались весьма полезными при плакладке кабеля из Суэца в Аден, впервые сделав возможным проведение точных измерений местонахождений дефектов. Укладка кабеля в Красном море сопровождалась также интересными личными переживаниями. Уже в день посадки на корабль в Триесте, в начале апреля, мне посчастливилось увидеть на вечернем небе Великолепный зодиакальный свет Ученые спорили и продолжают спорить о природе данного явления Я считаю, правы те, кто усматривает в зодиакальном свете доказательство того, что быстро поднимающийся вверх, насыщенный испарениями воздух в экваториальной зоне, образует высоко в небе кольцо, еще более выраженное из-за влияния центробежной силы Данное явление полностью совпадало с приведенными в учебниках физики изображениями и длилось в течение часа, пока полностью не угасло. После приятного спокойного путешествия мы прибыли на Корфу, где стояла прекрасная погода, и у нас было несколько часов для знакомства с интересным городом и его чудесными окрестностями. Тогда Ионические острова еще принадлежали англичанам. Через много лет я снова побывал на Корфу, когда уже перешел во владение Греции, и в сравнении с прежним обликом город показался мне пришедшим в упадок и обедневшим. Сопровождая прекрасной погодой, мы пересекли богатые воспоминаниями Адриатическое и Средиземное моря, высадились в Александрии и отправились по недавно открывшейся железной дороге в Каир, где остановились на несколько дней в ожидании прибытия груженного кабелем корабля Агамемнон, шедшего вокруг мыса Доброй Надежды в Суэц. Я использовал данную возможность для осмотра города, в высшей степени интересовавшего меня и моих инженеров своим богатым историческим наследием и как место стыка культур Европы и Азии. 14 апреля при осмотре пирамиды Хеопса Нам посчастливилось наблюдать на ее вершине интересное физическое явление, о котором я впоследствии написал статью Ван Ален по Погендорфа под названием «Описание необычайно сильных электрических явлений на пирамиде Хеопса в Каире во время Хамсина». Примечание. Хамсин – знойный ветер в Сахаре. Конец примечания. Уже во время нашего путешествия на ослах Из Каира к пирамиде поднялся необычайно сильный холодный ветер, дувший из пустыни и сопровождавшийся своеобразным рыжеватым оттенком неба на горизонте. При восхождении, скорее напоминавшем переноску нас арабами, постоянно дежурившими у подножия пирамид Гизы и не упускавшими случая поднять, а еще лучше перекинуть посетителей через метровые ступени, Ветер достиг ураганной силы, так что в некоторой степени было тяжело устоять на плоской вершине пирамиды. Пыль, подобно белому туману, полностью скрыла от нас землю. Постепенно она поднималась все выше и выше, и через некоторое время накрыла и вершину, на которой находился я вместе с десятью инженерами. При этом слышался странный шипящий звук. не имевший ничего общего с ветром. Один из арабов обратил мое внимание на то, что при поднятии вытянутого пальца над его головой возникал резкий поющий звук, прекращавшийся при опускании руки. Я убедился в этом сам, повторив его движение и тут же ощутив пальце покалывание. То, Что здесь имело место электрическое явление, выяснилось, когда кто-то из нас попытался сделать глоток вина из бутылки и получил слабый удар тока. Обмотав еще полную бутылку с металлической пробкой влажной бумагой, я превратил ее в лейденскую банку, сильно заряжавшуюся при поднятии высоко над головой. Тогда из нее с громким хлопком вылетали электрические искры длиной около одного сантиметра. Это, несомненным образом, подтверждало уже ранее наблюдаемое путешественниками электрические свойства пустынного ветра. Письмо Эмиля и Реймона, зоологу и личному врачу Хидива Теодору Бельгарцу. Примечание. Хидив. Титул вице-султана Египта до 1914 года. Конец примечания. Берлин, 16 марта 1859 года. Глубоко уважаемый коллега, я уверен, что вы будете весьма рады познакомиться с подателем всего письма, нашим знаменитым механиком и устроителем телеграфов Вернером Сименсом, который со своей командой направляется на Красное море для прокладки кабеля в Аден, Я рекомендую его вам не только как соотечественника и ученого, что само собой разумеется, но главным образом как моего друга, оказавшего мне в свое время большую помощь в работе, поскольку он владел большой мастерской, выпускавшей электромагнитные аппараты. Я рекомендую его вам, имея в виду еще одно обстоятельство. Прошу вас, как врача, хорошо знающего тропический климат, обратить на него особое внимание. Этим вы окажете мне, нам всем и Германии, большую услугу, так как этот человек, увлекаясь своим делом, с крайней беспечностью забывает о своем здоровье, и я боюсь, что он подхватит какую-нибудь опасную лихорадку, солнечный удар или дизентерию. Прочтите ему, пожалуйста, обстоятельную и проникновенную лекцию об этой приятной троице. Дайте несколько разумных советов о том, как нужно вести себя в тех условиях, а может быть даже снабдите какими-нибудь лекарствами, хотя я боюсь, что и с ними он слишком увлечется своими занятиями. В продолжении наших экспериментов мне представилась возможность привести доказательства использования электричества в качестве действенного оружия самозащиты. Арабы наблюдали за вылетавшими из винных бутылок молниями с явным подозрением затем после короткого обсуждения по условному сигналу каждого из моих спутников схватили три человека сопровождавшие их при подъеме чтобы теперь насильно стащить вниз я как раз находился на самой высокой точке пирамиды большом квадратном камне в центре вершины когда ко мне приблизился предводитель арабов и через нашего переводчика сообщил решение совета немедленно покинуть пирамиду. На вопрос о причине он ответил, что мы, судя по всему, занимаемся колдовством, а это может нанести вред их источнику дохода, пирамиде. Я не спешил повиноваться, и он схватил мою левую руку как раз тогда, когда я держал в высоко поднятой правой руке хорошо армированную бутылку стояв явно вызывающей духов позе. Этого момента я ждал и медленно коснулся металлической пробкой его носа. В это мгновение я сам ощутил сильный удар тока, из которого можно было заключить, что главарю достался мощный разряд. Он тут же беззвучно рухнул на землю. Прошло несколько томительных секунд, как вдруг он вскочил, и с громкими криками и проклятиями, огромными прыжками понесся вниз по ступеням пирамиды. Арабы, увидев это и услышав непрерывные крики главаря «Демоны!», дружно побросали своих жертв и тоже бросились на утек. Через несколько минут исход битвы был решен, и мы стали бесспорными властителями пирамиды. В любом случае Наполеону Его победа в сражении у подножья пирамид далась не так легко, как мне моя на ее вершине. Хамсин вскоре стих, и солнце вновь ярко осветило разрушенную пирамиду. Арабы тоже опомнились от своего страха и вскарабкались к нам на вершину, не желая лишиться ожидаемого Бакшиша. Но они явно продолжали подозревать нас в колдовстве. даже несмотря на наше мирное расставание.